Так прожили мы год в Алма-Ата, городе землетрясений и наводнений, у подножия Тяньшанских отрогов на границе Китая, в 250 пятидесяти километрах от железной дороги, в четырех тысячах от Москвы, в обществе писем, книг и природы. Несмотря на то, что мы на каждом шагу натыкались на скрытых друзей, об этом рассказывать еще рано, мы внешним образом были совершенно изолированы от окружающего населения, ибо всякий, пытавшийся войти в соприкосновение с нами, подвергался каре, иногда весьма суровой. К рассказу жены добавьте кое-какие выдержки из тогдашней переписки. 28 февраля. Вскоре после приезда я описал нескольким сильным друзьям. Ввиду предстоящего переезда суда казахстанского правительства, все квартиры здесь на учете. Лишь в результате телеграмм, посылавших мною в Москву по самым воспоставленным адресам, нам, наконец, после трехнедельного пребывания в гостинице предоставили квартиру. Пришлось покупать кое-какую мебель, восстанавливать разоренную плиту и вообще заниматься строительством. Правда, во внеплановом порядке и легло на Наталью Ивановну и на Леву. Строительство не закончено и по сей день, ибо плита не хочет нагреваться. Много занимаюсь с географией, экономикой, историей и прочее. Ужасно не хватает иностранных газет. Я уже писал кое-куда с просьбой пересылать хотя бы и не вполне свежие газеты. Почта вообще доходит сюда с большим запозданием и, по-видимому, очень неправильно. Крайне неясна роль индийской компартии. В газетах были телеграммы о выступлении в разных провинциях рабоче-крестьянских партий. Само название порождает законную тревогу, ведь и Гаминдан был объявлен в свое время рабочей крестьянской партии, как бы ни оказалось повторение пройденного. Англоамериканский антагонизм прорвался, наконец, серьезно наружу. Теперь и Сталин с Бухариным как будто начинают понимать, в чем дело. Наши газеты весьма упрощают, однако вопрос, когда изображают дело так, будто англо-американский антагонизм, непрерывно обостряясь, приведет непосредственно к войне. Можно ли сомневаться, что в этом процессе будет еще несколько переломов? Слишком грозной штукой явилась бы война для обоих партнеров. Они еще сделают не одно усилие для соглашения и умиротворения, но в общем развитии гигантскими шагами идет кровавой развязки Я впервые прочитал в пути памфлет Маркса господин Фокт. Чтобы опровергнуть дюжину клеветнических утверждений Карла Фокта, Маркс написал книгу в 200 страниц убористого шрифта, собрав документы, свидетельские показания, разобрав прямые и косвенные улики. Что, если б мы стали опровергать клевету сталинцев в таком же масштабе? Пришлось бы издать, пожалуй, тысячетонную энциклопедию. В апреле я делился с посвященными радостями и горестями по части охоты. Отправились с сыном на реку Или с твердым намерением использовать весенний сезон до конца. На этот раз взяли с собой палатки, кошмы, шубы и прочее, чтобы не ночевать в юртах. Но снова выпал снег, и снова ударили морозы. Эти дни могут быть названы днями великих испытаний. Ночами морозы доходили до восьми-десяти градусов. Тем не менее, мы девять суток не входили в избу. Благодаря теплому белью и обилию теплой верхней одежды мы почти не страдали от холода. Сапоги за ночь, однако, замерзали, и их приходилось оттаивать над костром, иначе они не всходили на ноги. Первые дни охота развертывалась на болоте, потом на открытом озере. У меня на кочке был устроен скрадок-шалашик, в котором я проводил двенадцать-четырнадцать часов в сутки. Лёва стоял прямо в камышах под деревьями. Из-за дурной погоды и недружного перелета дичи охота как охота была неудачна. Мы привезли свыше сорока уток и пару гусей. Тем не менее поездка доставила мне огромное удовольствие, суть которого состоит во временном обращении в варварство. Спать на открытом воздухе, есть под открытым небом баранину, изготовленную в ведре, не умываться, не раздеваться, и потому не одеваться, падать с лошади в реку, единственный раз, когда пришлось раздеться под горячим полуденным солнцем, проводить почти круглые сутки на маленьком помосте среди воды и камышей, все это приходится переживать нечасто. Вернулся я домой без намека на простуду, а дома простудился на второй день и пролежал неделю. Иностранные газеты стали получаться сейчас из Москвы и из Астрахани, от Раковского. Сегодня получил от него письмо. Для института Маркса Энгельса он разрабатывает тему о сенсимонизме. Кроме того, он работает над своими воспоминаниями. Кто хоть немного знает жизнь Раковского, легко представит себе, какой огромный интерес представит его мемуары. двадцать 24 мая я писал Преображенскому, который тогда уже качался из страны в сторону. Получив ваши тезисы, я никому о них решительно не писал ни единого слова. Третьего дня я получил из Колпашова следующую телеграмму. Предложение и оценку Преображенского решительно отвергаем. Ответьте немедленно. Смилга, Альский, Нечаев. Вчера получил телеграмму из Усть-Кулома. Предложения Преображенского считаем неправильными. Белобородов Валентинов. От Раковского получил вчера письмо, в котором он вас не хвалит. А свое отношение к сталинскому левому курсу выражает английской формулой жди и бди. Вчера же получил письма от Белобородова и Валентинова. Оба они крайне встревожены каким-то посланием Радака в Москву, проникнуты про настроениями. Они рвут и мечут. Если они верно передают содержание письма Радыка, то я с ними солидаризируюсь полностью. По тачке импрессионистам давать не рекомендую. Со времени возвращения с охоты, то есть с последних дней марта, сижу безвыездно и безвыходно дома, все за книгой или с пером, примерно с 7-8 часов утра до десяти вечера. Собираюсь сделать перерыв на несколько дней, охоты сейчас нет». Поэтому поедем с Натальей Ивановной и Сережей, он сейчас здесь на рыбную ловлю, на реку Или. Отчет об этом будет вам представлен своевременно. Поняли ли вы, что произошло во Франции с выборами? Я не понял пока ничего. Правда, не дала даже цифр общего количества участников, сравнительно с прошлыми выборами. Так что неизвестно, повысился ли процент коммунистов или понизился. Я собираюсь, впрочем, проштудировать. Этот вопрос по иностранным газетам, и тогда напишу. По всей видимости, речь идет о работе Преображенского «Левый курс в деревне и перспективы», в которой он анализировал кризис хлебозаготовок, поразивший советскую экономику в начале 1928 года. В этом кризисе Преображенский видел подтверждение справедливости экономической программы левой оппозиции и прежде всего тезиса о необходимости ускоренного развития развитии промышленности, преодоления ее отставания от сельского хозяйства. В качестве способа разрешения экономического кризиса Преображенский выдвигал левый курс в деревне. который представлял собой компромиссный вариант между правым курсом на развитие крупного крестьянского товарного хозяйства и перспективой сплошной коллективизации сельского хозяйства. Одна из главных идей левого курса заключалась в том, что предлагалось опереться на середняка и основной акцент в заготовке сделать на товарообмене с учетом повышения спроса крестьян на промышленные товары. 26 мая я писал Михаилу Акуджаве, одному из старых грузинских большевиков. Поскольку новый курс Сталина намечает задачи, он, несомненно, представляет собой попытку подойти к нашей постановке. В политике решают, однако, не только что, но и как, и кто. Основные бои, которые решат судьбу революции, еще впереди. Мы всегда считали и не раз это говорили, что процесс политического сползания правящей фракции нельзя себе представлять в виде непрерывно падающей кривой. И сползание происходит ведь не в безвоздушном пространстве, а в классовом обществе с глубокими внутренними трениями. Основная партийная масса совсем не монолитна. Она просто представляет собой в огромнейшей степени политическое сырье. В ней неизбежны процессы дифференциации под давлением классовых толчков как справа, так и слева. Те острые события, которые имели место за последний период в партии и последствия, которых мы с вами несем, являются только увертюрой к дальнейшему развитию событий. Как оперная увертюра предвосхищает музыкальные темы всей оперы и придает им сжатое выражение, так и наша политическая увертюра, только предвосхитило те мелодии, которые в дальнейшем будут развиваться в полном объеме, то есть при участии медных труб, контрабасов, барабанов и других инструментов серьезной классовой музыки. Развитие событий с абсолютной бесспорностью подтверждает, что мы были и остаемся правы не только против шатунов и сумм переметных, то есть зиновьевых, каменевых, пятаковых и прочих, но и против дорогих друзей слева, Ультралевых путаников, поскольку они склонны увертюру принимать за оперу, то есть считать, что все основные процессы в партии и государстве уже завершились, и что Термидор, о котором они впервые услышали от нас, есть уже свершившийся факт. Не нервничать, не теребить зря себя и других, учиться, ждать, зорко глядеть. и не позволяет своей политической линии покрываться ржавчиной личного раздражения. Вот каково должно быть наше поведение. 9 июня умерла в Москве дочь моя и горячая единомышленница Нина. Ей было 26 лет. Муж ее был арестован незадолго до моей высылки. Она продолжала оппозиционную работу, пока не слегла. У нее открылась скоротечная чехотка и унесла ее в несколько недель. Письмо ее ко мне из больницы шло 73 дня и пришло уже после ее смерти. Нина Невельсон Нина Львовна, 1902-1928 годы, младшая дочь Льва Троцкого от первого брака, умерла в Москве от туберкулеза. Раковский прислал мне 16 июня телеграмму. Вчера получил твое письмо о тяжелой болезни Нины. Телеграфировал Александре Георгиевне, жена Раковского, в Москву. Сегодня из газет узнал, что Нина окончила свой короткий жизненный революционный путь. Целиком с тобой, дорогой друг, очень тяжело, что непреодолимое расстояние разделяет нас. Обнимаю много раз и крепко Христиан. Через две недели прибыло письмо Раковского. «Дорогой друг, мне страшно больно за Ниночку, за тебя, за всех вас. Ты давно несешь тяжелый крест революционера-марксиста, но теперь впервые испытываешь беспредельное горе отца. От всей души с тобою скорблю, что так далеко от тебя». «Тебе, наверное, рассказывал Сережа, каким абсурдным мерам подвергнуты были твои друзья после того, как так нелепо поступили с тобой в Москве». Я явился на квартиру полчаса спустя после твоего отъезда. В гостиной группа товарищей, больше женщин, среди них Муралов. «Кто здесь, гражданин Раковский?» — услышал я голос. «Это я, что вам угодно. Следуйте за мной. Меня отводят через коридор в маленькую комнату. Перед дверью комнаты мне было велено поднять руки вверх. После ощупывания моих карманов меня арестовали, освободили в пять часов». Муралова, которого подвергли той же процедуре, после меня задержали до поздней ночи, потеряли голову, сказал я себе, и испытывал не злобу, а стыд за собственных же товарищей. Я писал Раковскому 14 июля. Дорогой Христиан Георгич, я не писал тебе, как и другим друзьям уже целую вечность, ограничиваясь рассылкой кое-каких материалов. После возвращения с Или, где я впервые получил весть о тяжелом положении Нины, Мы сейчас же переехали на дачу. Здесь через несколько дней уже получилось весть о смерти Нины. Ты понимаешь, что это значило. Но нужно было, не теряя времени, подготовить к шестому конгрессу Коминтерна наши документы. Это было трудно. Но, с другой стороны, необходимость выполнить эту работу во что бы то ни стало, послужила как бы оттяжным пластырем и помогла пронести ношу через первые наиболее тяжкие недели. Мы ждали сюда в течение июля приезда Зинушки, старшей дочери, но, увы, от этого пришлось отказаться. Гетье потребовал категорически, чтобы она немедленно поместилась в санаторий для туберкулезных. Процесс у нее уже давно, а уход за Нинушкой в течение тех трех месяцев, когда Нинушка была врачами приговорена к смерти, сильно надломил ее здоровье. Зинуша Волкова Зинаида Львовна, 1900-1933 годы, старшая дочь Льва Троцкого от первого брака. В 1931 году получила разрешение выехать за рубеж для лечения. В 1932 году вместе с отцом была лишена советского гражданства. В 1933 году в Берлине в состоянии тяжелой депрессии покончила с собой. Теперь о работах Конгрессу. Я решил начать с критики проекта программы в связи со всеми вопросами, которые противопоставляют нас официальному руководству. В результате у меня получилась книжка в 11 печатных листов. В общем, я подытожил то, что было плодом нашей коллективной работы за последние пятилетия, когда Ленин отошел от руководства партии и когда воцарилось бесшабашное пигонство, живущие сперва на проценты со старого капитала, но скоро пустившие в расход и самый капитал. По поводу обращения к Конгрессу я получил несколько десятков писем и телеграмм. Статистика голосов еще не подведена. Во всяком случае, из доброй сотни голосов только три человека высказались за тезисы Преображенского. Весьма вероятно, что блок Сталина с Бухариным и Рыковым сохранит еще на этом конгрессе видимость единства, чтобы сделать последнюю безнадежную попытку прикрыть нас самой окончательной могильной плитой. Но именно это новые усилия и неизбежная его безуспешность могут чрезвычайно ускорить процесс дифференциации внутри блока Ибо на другой же день после Конгресса еще обнаженнее встанет вопрос, что же дальше? Какой ответ будет дан на этот вопрос? После упущения революционной ситуации в Германии в 1923 году мы имели в виде компенсации очень глубокий ультралевый зигзаг 1924 25 годов. Ультралевый курс Зиновьева поднялся на правых дрожжах. Борьба с индустриализаторами. Роман с Радичем, Лафулетом, Лафолетом, Крест-Интерн, Гомендан и прочие. Когда ультралевизна всюду расшибла себе лоб, на тех же правых дрожжах поднялся правый курс. Отнюдь не исключено расширенное воспроизведение этого на новом этапе, то есть новая полоса ультралевизны, опирающейся на те же оппортунистические предпосылки. подспудные. Экономические силы могут, однако, оборвать эту ультралевизну и придать курсу решительный крен направо. Крест-Интерн «Крестьянский интернационал» Международная крестьянская революционная организация в 1923 33 годах была создана на конференции представителей крестьянских организаций СССР Польши, Германии, Франции, Чехословакии, Болгарии, США, Мексики, Норвегии, Швеции, Финляндии, Индокитая, Японии и других, Состоявшийся 10-16 октября 1923 года в Москве. Руководящим органом Крест-Интерна был Международный крестьянский совет. Крест-Интерн ставил своей задачей защиту интересов трудящегося крестьянства. Его главным лозунгом был призыв. крестьяне и рабочие всех стран, соединяйтесь. Гоминдан, в переводе с китайского, означает «национальная партия», основана в августе 1912 года после свержения в Китае монархии. В то время Гоминдан являлся национально-буржуазной партией, выступавшей за парламентскую республику против реставрации монархии. В начале 20-х годов его лидер Ятсен Развивалось сотрудничество с Компартией Китая и СССР. Первый съезд Гоминдана, состоявшийся в 1924 году, закрепил создание единого национального фронта с китайскими коммунистами, представители которых вошли в состав руководящих органов Гоминдана. Идеология Гоминдана опиралась на три народных принципа, выдвинутых Суньяценом – национализм, народовластие, народное благоденствие. которые приобрели четкое антиимпериалистическое и антифеодальное содержание. Создание единого фронта положило начало Первой гражданской революционной войне в Китае 1924-1927 годы. После Северного похода, завершившегося взятием Шанхая, правые гомендановцы во главе с Чан Кайши в 1927 году изменили союзы с коммунистами и обрушили на них волну террора. В августе я писал ряду товарищей. Вы, конечно, обратили внимание на то, что наши газеты совершенно не дают откликов европейской и американской печати на события внутри нашей партии. Уже это одно заставляло думать, что эти отклики не подходят к потребностям нового курса. Теперь у меня есть на этот счет уже не догадка, а в высшей степени яркое свидетельство печати. Товарищ Андрейчин прислал мне страницу, вырванную из февральского номера американского журнала Nation — «Нация». Изложив кратко последние наши события, виднейший лево-демократический журнал говорит «Все это выдвигает на первое место вопрос, кто представляет продолжение большевистской программы в России и кто неизбежную реакцию против нее». Американский читатель всегда считал, что Ленин и Троцкий Представляют то же самое дело, и консервативная пресса, и государственные люди пришли к тому же самому заключению. Так, Нью-Йоркский Таймс нашел главную причину для радости в день Нового года в успешном устранении Троцкого из коммунистической партии, заявляя при этом напрямик, что изгнанная оппозиция стояла за увековечение тех идей и условий, которые отрезали Россию от западной цивилизации. Большинство больших европейских газет писали подобным же образом. Сэр Остин Чемберлен во время Женевской конференции сказал, как сообщают, что Англия не может вступить в переговоры с Россией по той простой причине, что Троцкий еще не поставлен к стенке до сих пор. Чемберлен должен быть теперь удовлетворен изгнанием Троцкого. Во всяком случае, представители реакции в Европе единодушны в своем заключении, что Троцкий... а не Сталин является и главным коммунистическим врагом. Достаточно красноречиво, не правда ли? Немного статистики записи сына. За апрель-октябрь 1928 года нами послано было из алма аты 800 политических писем, в том числе ряд крупных работ. Отправлено было около 550 телеграмм. Получено свыше тысячи политических писем, больших и малых, и около семисот телеграмм в большинстве коллективных. Все это, главным образом, в пределах ссылки, но и ссылки письма просачивались и в страну. Доходило к нам в самые благоприятные месяцы, не больше половины корреспонденции. Сверх того, из Москвы получено было 8-9 секретных почт, то есть конспиративных материалов и писем, которые мы получили с нарочными, Столько же отправлено нами в Москву. Секретная почта держала нас в курсе всех дел и позволяла, хоть и с значительным запозданием, откликаться на важнейшие события. Здоровье мое к осени ухудшилось. Слухи об этом проникли в Москву. Рабочие начали ставить вопросы на собраниях. Официальные докладчики не нашли ничего лучшего, как изображать мое здоровье самыми радужными красками. 20 сентября жена отправила тогдашнему секретарю Московской организации Угланову следующую телеграмму. В своей речи на пленуме Московского комитета вы говорите о мнимой болезни мужа моего, Льва Давыдовича Троцкого. По поводу беспокойства и протестов многочисленных товарищей вы возмущенно заявляете. Вот к каким мерам прибегают. У вас получается, что к недостойным мерам прибегают не те, которые ссылают сподвижников Ленина и обрекают их на болезни, А те, которые протестуют против этого, на каком основании и по какому праву вы сообщаете партии, трудящимся всему миру, что сведения о болезни ЛД ложны? Ведь вы этим обманываете партию. В архивах ЦК имеются заключения лучших наших врачей о состоянии здоровья ЛД. Консилиумы этих врачей собирались не раз по инициативе Владимира Ильича, который относился к здоровью ЛД с величайшей заботой. Эти консилиумы. созывавшиеся и после смерти В и установили, что у ЭЛД калит и вызванные дурным обменом веществ подагра. Вам может быть известно, что в мае 1926 года ЭЛД подвергся в Берлине операции, чтобы избавиться от преследовавшей его в течение нескольких лет повышенной температуры, но безуспешно. Калит и подагра не такие болезни, от которых излечиваются ломота. С годами они прогрессируют. Поддерживать здоровье на известном уровне можно только при правильном режиме и правильном лечении. Ни того, ни другого в Алма-Ата нет. О необходимом режиме и лечении вы можете справиться у нарком наркомздравого Семашка, который неоднократно принимал участие в консилиумах, организованных по поручению Владимира Ильича. Здесь СЛД сделался сверх того жертвой малярии. которое влияет своей страны и на калит, и на подагру, вызывая периодами сильные головные боли. Бывают недели и месяцы более благоприятного состояния, затем они сменяются неделями и месяцами тяжелых недомоганий. Таково действительное положение вещей. Вы сослали ЛД по пятьдесят восьмой статье как контрреволюционера. Можно бы понять, если бы вы заявили, что здоровье ЛД вас не интересует. Вы были бы в этом случае только последовательны той самой гибельной последовательностью, которая, если ее не остановить, сведет не только лучших революционеров, но может свести и партию, и революцию в могилу. Но тут у вас, очевидно, под напором общественного мнения рабочих не хватает духу быть последовательными. Вместо того, чтобы сказать, что болезнь Троцкого есть для вас выгода, ибо она может помешать ему думать и писать, вы просто отрицаете эту болезнь. Также поступают поступает в своих выступлениях Калинин, Молотов и другие. Тот факт, что вам приходится держать по этому вопросу ответ перед массой и так недостойно изворачиваться, показывает, что политической клевете на Троцкого рабочий класс не верит. Не поверит он и вашей неправде о состоянии здоровья ЛД. Наталья Ивановна Седова, Троцкая